Якут. Источником всех своих неприятностей капитан Эгинеев справедливо считал имя, а в придачу фамилию и отчество. Кончери Ивакович Эгинеев. Кто захочет взять на работу человека с именем, который не то что язык, ум сломаешь. А коли уж наградил Господь подобным подчиненным, то след держать его подальше, чтоб не раздражало лишний раз начальственные уши неблагозвучным именем. На втором месте стояла внешность. А на третьем – непробиваемое убеждение людей, что человек, который хоть чем-то выделяется из толпы, если, конечно, этот человек – не знаменитый певец, политик или киноактер, по определению хуже. А если у тебя внешность карикатурного чукчи и труднопроизносимое для среднестатистического человека имя, то на карьере смело можно поставить крест. Тут не помогут ни ум, ни находчивость, ни готовность работать от рассвета до заката и после онова. Сложные логические построения доброжелательные коллеги поднимут на смех. Правильность выводов подвергнут сомнению, щедро приправленному несмешными шутками. Или в лучшем случае спишут на удачу, которая дураков любит. А любовь к работе обзовут глупостью, свойственной лишь дикарям. С точки зрения Кончери Иваковича, глупыми были как раз-то коллеги, ограниченные, зашоренные и ленивые, готовые с легкостью пообещать что угодно а спустя минуту забыть об этом. Капитан Генеев обещание давал осторожно и старался держать слово. Но сие обстоятельства странным образом лишь укрепляло репутацию декоря. Хорошо, хоть Чукчей уже никто не называет. Раньше бывало. Два года Кончарий Ивакович спиной у рта доказывал, что он вовсе не Чукча, а Якут. Дурной был. Надеялся изменить что-то. Но заработал лишь кличку Якут. Глупые люди, что с них взять? Плохо только, что начальство тоже люди. И относятся к капитану Генееву с тем же пренебрежительным снисхождением, что и коллеги. Терпеть терпят. За вовремя раскрытые дела хвалят. Но осторожно, чтобы ненароком не обидеть настоящих работников. За нераскрытые ругают. Но тоже осторожно. Не приведи Божия обвинят в национализме. Зато звездочки на погоны, премии отпуска, И прочие мелкие и крупные радости жизни достаются в первую очередь другим. Одна радость – работа. Отец Игинеева охотником был, дед охотился, прадед и прапрадед. И сам кончерий Ивакович не посрамил честь родовой. Пусть он и не на песца охотится, не на лесу даже не на медведя. Зверя куда опаснее промышляет капитана Игинеев. Хитрого, свирепого и до крови жадного ибо людей, что, позабыв про наказы предков убийства, совершали, Кончарий Ивакович людьми не считал. Какие что люди? Звери? И охота на них – занятие почетное. Так он думал, когда шел работать в милицию. И за 17 лет мнение нисколько не изменилось. Страна изменилась, порядки изменились, отношение людей к милиции тоже изменилось, но не мнение капитана Егинеева. Сегодняшнее дело было непонятным. Вернее, непонятно, будет ли дело. Но начальник все-таки послал Лагинеева разбираться, чтоб потом не говорили, дескать, милиция бездействует, игнорируя разгул преступности. А Кончирий к поручению отнесся серьезно. Есть вызов, надо разбираться. Мотороллер, подарок троюродного брата и еще один дополнительный повод для насмешек, быстро домчал в нужный район. Мотороллер не машина, в любую щель в пробке пролезет Или за дворами вывезет. Свою машину капитана Игинеев ценил и глупый пускай, смеются. А ведь никто из управления не приезжал на вызовы быстрее кончерри с его мотороллером. Нужный дом нашел сразу. Район из новых, но дорогих. Впрочем, в Москве все дорого. Сам факт наличия у человека квартиры, пусть однокомнатной, пусть где-нибудь на окраине, пусть в неудобном, грязном, промышленном районе, но своей собственной квартиры, возносил счастливчика на недосягаемую высоту. Если же жилплощадь располагалась в тихом, симпатичном месте, ее цена мгновенно увеличилась раза в два-три. Эгинеева квартирный вопрос интересовал, потому как у сестры возникла замечательная идея разменять их трехкомнатную квартиру, доставшуюся от родителей, на две и разъехаться. Сестра собиралась замуж и страстно желала самостоятельности. Кончери не возражал. И потому все свободное время проводил в компании риэлторов и квартир. Однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, дорогие и очень дорогие. Старой, новой, чешской, брежневской планировки. Сталинки и хрущевки. Бывшие коммуналки, переоборудованные в жилье подвалы. Вариантов множество. Но ни одного подходящего. Данный район нельзя было отнести к очень дорогим. Но и дешевым он тоже не был. Уютный, чистый. Двор с яркой пластиковой горкой и песочницей. На клумбах цветут бархатцы и белоснежные астры. Автомобильная стоянка расчерчена на ровные квадраты с номерами. А дверь в подъезд металлическая с домофоном. И, о чудо из чудес, без похабных надписей. Милицию ждали. И двери открыли сразу. семнадцатую квартиру, минимум 3 комнаты плюс раздельный санузел, кухня и кладовая, набилось много народа. Парень в форме? должно быть охранник или консьерж, девушка с зарыванной мордахой, женщина с тяжелым взглядом и черными усиками над верхней губой, и старуха в халате, и с полотенцем на голове. К появлению капитана Егинеева они отнеслись по-разному. Парень окинул генчери Иваковича профессионально недоверчивым взглядом, точно подозревал в чем-то нехорошем. Девушка при виде красных корочек заревела с новой силой. Женщина с усиками моментально заухала, захлопотала вокруг рыдающей девицы. Точно курица-насетка. на сетку". А старуха в халате, презрительно поджав губы, заявила. В мое время милиция приезжала на вызовы гораздо, гораздо быстрее. Голос у нее был скрипучий, как скрипит старое сухое дерево, потревоженное ветром. И одевались соответственным образом. Упрек заслуженный, но привычный. Генеев форму уважал, но надевал редко, в особо торжественных случаях, вроде приезда какой-нибудь комиссии. В остальное время предпочитал демократичные удобные джинсы, ибо еще в первые годы службу усвоил, что форма на нем смотрится м -м, забавно. «Прошу прощения». Старуха величаво кивнула и, достав из кармана халата трубку, пробурчала. «Надеюсь, допрос много времени не займет». К трубке полагалась специальная зажигалка. И некоторое время Генеев наряду с остальными собравшимися на кухне завороженно следил, как мадам после трубки называть даму в халате старухой язык не поворачивался, ловко орудует странным приспособлением. Курила она медленно, со вкусом выпуская изо рта ровные, точно циркулем очерченные колечки дыма. Колечки были белого цвета и от чего то пахли яблоками. Итак. «Долго нам еще ждать?» «Простите», – Кончери смутился, надо же как нехорошо вышло. Рассматривал бедную женщину точно забавную игрушку, позабыв, насколько сам ненавидит такие вот изучающие удивленные взгляды. А «Вы не русский», – констатировала дама. Трубка в ее руке смотрелась круто. Она удивительнейшим образом гармонировала и с розовым махровым полотенцем, И с тапочками в восточном стиле, и с байковым халатом, и с хитрым прищуром глаз. «Молодой человек, вы вообще слышите, о чем я спрашиваю? Вы не русский?» «Якут», – зачем-то ответил гинеев хотя обычно предпочитал обходить вопрос национальности стороной. «Это хорошо, что не русский. Не люблю русских. Абсолютно беспомощный, безалаберный народ, который вместо того, чтобы работать, надеется на помощь мифической золотой рыбки Простите, а... Генеев в присутствии странной дамы растерялся, чего не приключалось с ним вот уже... до да в жизни не приключалось. Я? Петроградская революция Олеговна. Возраст? Восемьдесят девять лет, но до далеко. Роман «Мой внук». Леди в Бордовом Серафима Ивановна, наша домоправительница. Сей милый юноша, любезно откликнувшийся на наш зов, Сергей, служит при доме консьержем. Хоть убейте, не понимаю, зачем ставить железную дверь с постоянно заедающим замком, если в подъезде все равно дежурит консьерж. Риторический вопрос остался без ответа. Впрочем, революция... капитана генив ощутил острый прилив симпатии к леди с трубкой которой тоже не повезло с именем. Революция Олеговна. Революция Олеговна в ответах не нуждалась и, не дожидаясь просьбы, продолжила знакомство. А это худой палец ткнул в сторону Ревущей девицы Леля, его девушка. Современный язык, как и вся современная жизнь. Девушка. В мое время это особо бы называли бы иначе. Мы собирались пожениться. От злости на пухлых белых щечках Лели проступили красные пятна. Мы уже и заявление почти подали. «Почти подали!» – пыхнула дымом революция Олеговна. «Надо же, как мило!» «И, деточка, успокойтесь! Слёзы в присутствии посторонних – дурной тон!» «Фашистка!» – буркнула Леля. «Этическая немка, деточка! А это несколько иное!» «Простите, дамы и господа, но, быть может, предоставите мне возможность разобраться в происходящем?» «Пожалуйста, разбирайтесь! Это ваша работа, в конце концов!» Революция Олеговна смотрелась насмешкой. Точно заранее знала, ни в чем капитан Огинеев не разберется. «Тело в ванной комнате! Какая пошлость!» «Спасибо!» Только и смог выдавить Егинеев. Эта дама сделана из того же прочного огнеупорного материала, что и ее трубка. Тело в ванной комнате. пошла. Петроградская, весьма революционная фамилия, мыслила совершенно недоступными пониманию Генеева категориями. Разве смерть может быть пошлой? Смерть – это всегда смерть. Несчастье. Горе для близких. Она так равнодушна, будто бы и не о внуке речь идет. Вышеуказанное тело лежало в ванной. Остывшая вода, жалкие клочки пены, словно остатки славного будущего. Голова некрасиво свесилась на бок. Мокрые волосы прилипли к лбу. В уголке рта темная полоска свернувшейся крови. На первый взгляд, на первый взгляд ничего определенного сказать нельзя. Явных ран, вроде дырки во лбу, резаных вен или ножа под лопаткой, не имелось. Нужно ждать приезда бригады, вскрытия, отчёта патологоанатома. В общем, нужно ждать. Хорошо, если парень сам умер. Сердце прихватило или ещё чего. А если не сам? На краю белоснежной раковины стоит пустой бокал. Хрусталь? Похоже на хрусталь. На донышке остатки жидкости. Отравление? Нет. Глупо делать выводы до официального вскрытия. Глупо и непрофессионально. От бокала пахло шампанским и миндалем. Это еще ничего не значит. Ровным счетом ничего. Отравление. Травить врага нынче не модно. Отравление, как способ убийства, кануло в лету вместе с богатым испанским двором, кружевными воротниками, перстнями-иглами, шкатулками-секретом, бургундским вином, один глоток которого отправлял на небеса, безграничной властью рода Медичи. Травить ныне не модно. Модно-силиконовая грудь, мобильник последней модели и киллер с интеллигентной снайперской винтовкой. Отравление, пыль и грустная улыбка на губах прекраснейшей Лукреции Борджа. Вместо веера джинсы, небрежно брошенные на бак с бельем. Вместо кружевного воротника шелковых чулок – полотенцы носки. Вместо перстня – бокал. Бургундское, шампанское, мышьяк, миндаль, цианид. Нет, выводы делать рано. Капитан Агинеев вышел из ванной комнаты и аккуратно прикрыл дверь. Пусть эксперты разбираются. А он просто поговорит со свидетелями. Два дня после. Париж плакал мятым золотом опавших листьев, холодным дождем и ранними сумерками. Акварельная осень удивительным образом подходила для горя сдержанного, изящного и легкого, как сами краски. Серж впервые в жизни сожалел, что не обладает талантом. Эту осень следовало запечатлеть вместе с листьями, дождем, сумерками и смертью Адетт. Страха не было. Полиция относилась к нему с сочувствием и пониманием. А кадет мертвый Адетт, прекрасная Адетт с профессиональным равнодушием. Она бы оскорбилась. Она умерла. «Сенсация! Сенсация!» Звонкий мальчишеский голос проникал в уютную тишину к кафе. «Разгадана тайна! Отдайте самоубийца!» «Сенсация! Покупайте!» разгадано. Как же!» Серж ни на секунду не поверил уличному зазывали, как не верила газетам, и полиции. От этой самоубийства более несовместимых вещей придумать невозможно. Но кофе остался нетронутым. Серж проверил. Значит, ничего не значит. Эта смерть была прекрасна уже потому, что таинственна. Таинственна, как сама Адет. Вся ее жизнь состояла из тайн маленьких, которые быстро переставали быть тайнами и плавно переходили в разряд сплетен. И тайн больших. О них оставалось лишь гадать. Даже Серж не был уверен, что знал о ней все. Взять хотя бы те полтора года, когда она пропала неизвестно куда, а потом появилась. И предложила уехать в Париж. Серж знала Абадет больше, чем кто бы то ни было. Достаточно, чтобы заглянуть под маску, но недостаточно, чтобы понять. Серж видел ум, очарование, богатство, несомненный талант. Серж закрывал глаза на стервозный характер. Истеричность и взбалмошность, граничную с безумием. Клятвы в любви и выходки, от которых ненависть застилает глаза. Тонкая игра на острие ножа. И безумная пляска на горячем помосте. В ней было все и ничего. Ничего не осталось от Адетт Адетти. Ванна на львиных лапах, до краев наполненная холодной водой. Легкий запах лимона, нетронутая чаша кофе. Бутылка шампанского и пустой бокал. Когда-то Адетт создавала моду легко играют, честно смешкой над подражателями. Один вечер с Джоном из Техаса и в моду вошли американцы. А еще веера, шляпки с широкими полями, эгретки, длинные перчатки и дамские табакерки. Теперь надо думать, в моду войдет смерть. Легкая, как лепестки роз в ее ванной. Ароматная, почули, бергамот и крошечная капелька мускуса. Духи продолжали жить даже на мертвой коже. И кровавая. Поговаривали шепотом, шелестом, трепыханием вееров и выразительными взглядами, ибо ее смерть требовала уважения. Будто в ванной нашли огромное старинное зеркало. Какая прелесть! Подарить последний взгляд зеркалу. А уж бокал шампанского, в котором был обнаружен яд, и копеечный медный кулон в виде сердечка, который Адет сжимала в руке, вознесли ее смерть на недосягаемую высоту. Бриллианты, сапфиры, рубины. Так обыкновенно. Куда им до медного сердечка с выцарапанной в центре буквой «А»? Серж Цепинея тоже соклялся, что никогда раньше не видел этого кулона. Врал, но никто не усомнился в правдивости его слов. Правильно. Кто дерзнет заподозрить Сержа дать А он знал, откуда появилось это сердечко. Но но не знал, зачем оно ей понадобилось. Загадка. Еще одна загадка, на сей раз последняя. Стефания ждет. Темные усики, красные руки, дряблая кожа и бездна самомнения. Она свято верит в божью кару и радуется. Стефания с ее радостью, усиками, руками и самомнением совершенно не вписывалась в акварельную печаль осени. Аддет Адетти умерла. После короткого расследования полиция вынесла вердикт – самоубийство. Но ей никто не поверил. И прежде всего Серж. Адет-Адетти была убита. Как печально, как пошло, как прелестно.